Что скажешь? с надеждой поинтересовался Калыван. Пришивая антиквар ради встречи с которым приставник и приехал в ужасную кружку, покачал головой и вновь взял в руку монету. Нужна нормальная экспертиза, Калыван. Вдруг они не настоящие? А откуда у меня другие? Купил где-нибудь. А теперь пытаешься мне впарить, давя авторитетом, пробубнил Чел. Обидеть хочешь, Казимир? Казимир Яковлевич строго поправил Калывана антиквар. — Пожил бы с мое, стал бы себя вообще кашкой называть, — огрызнулся приставник. — Берешь или нет? — Сколько их у тебя? — поинтересовался Плешивый, вертя монету в руке. — Я уже говорил. — И все в таком состоянии? — Ага. — Надо смотреть. — Цену примерную назови. Антиквар прищурился, уставившись на пробирающихся к своему столику наемников, сделал глоток пива, вытер губы и произнес... «Шестьдесят тысяч!» «Они дороже стоят!» — взвился Колыван. «Ну и продавай дороже!» — хладнокровно бросил Казимир Яковлевич. «И продам!» «Мы ведь не просто так сбежали с острова, да?» «А ты умный!» — усмехнулся Кортес. «Быстро догадался!» «Стараюсь!» — поддержал шутку Артем. «Все-таки твоя школа, а ученики — это зеркало учителя!» «Иногда кривое зеркало!» «Зависит от учителя!» «Ладно, ладно!» Сдался опытный наемник, хватит пикироваться!» Кружки соприкоснулись, и мужчины отхлебнули пиво. Они были похожи, короткие стрижки, широкие плечи, а самое главное, ощущаемая даже на расстоянии уверенность. Наемники знали себе цену и держались, соответственно, не нагло, но с достоинством. И их собеседники подсознательно выбирали уважительный тон. «Я не хочу расслабляться», — задумчиво произнес Кортес, опуская кружку на стол. «Понимаю». Вздохнул Артем. Трудно заставить себя рисковать, когда ничего не нужно. Я ошибся. Когда я пришел в тайный город, мне тоже ничего не было нужно, покачал головой опытный наемник. На своей прошлой работе я скопил достаточно денег, чтобы не задумываться о старости. Я почти ушел на пенсию. Прошлая жизнь Кортеса была посвящена военной разведке, в которой он стал крупным специалистом по исполнению деликатных поручений из-за чего до сих пор разыскивался спецслужбами нескольких стран. Правда, охотники не имели ни достоверных фотографий наемника, ни отпечатков пальцев. Я почти ушел на пенсию. Но не потому, что мне все надоело, а потому, что исчез дух состязания. Я стал лучшим в профессии. Меня не могли взять, меня не могли вычислить. И ты заскучал. А предложение Сантьяги меня заинтересовало. — закончил Кортес. — Это был вызов. И ты снова стал лучшим. Артем не льстил, так оно и было. Кортеса уважали не только обычные жители тайного города, но и высшие иерархи великих домов. Он брал большие деньги за услуги, но очередь из желающих его нанять не уменьшалась. А с тех пор, как в команде появилась Яна, авторитет наемников возрос до невиданных высот.